Четырнадцатое мая Проснувшись, я едва смог распрямить члены. Спать на каменном полу, хоть бы даже и покрытым ковром, было жестко и холодно. Накануне я долго не мог успокоиться. То принимался ходить вдоль стен, то пробовал ковырять галстучной заколкой в замке до тех пор, пока не почувствовал, что мои силы на исходе. Лег, думал не усну, и завидовал Эндлунгу, безмятежно похрапывавшему из темноты. Однако в конце концов сон сморил меня. Не могу сказать, чтобы он был освежающим. Очнулся я весь разбитый. А лейтенант по-прежнему сладко спал, подложив под голову локоть, и всё ему толстокожему было нипочем. Позу, в которой почивал мой товарищ по несчастью, я смог рассмотреть, потому что в нашем узилище было уже не черным черно. Через окошко в темницу проникал серый тусклый свет. Я поднялся и прихрамывая подошел поближе. Окошко оказалось зарешеченным, и разглядеть через него что-либо не удалось. Очевидно, Оно выходило в нишу, расположенную много ниже уровня улицы. А в том, что ниша выходит именно на улицу, сомнений не было. Я разобрал приглушенный стук колес, конское ржание, свисток городового. Из всего этого следовало, что утро не такое уж раннее. Я достал из кармашка часы. Почти девять. Что думают в Эрмитаже по поводу нашего отсутствия? Ах, сегодня их высочеством будет не до нас. Коронация! Да и потом, когда Павел Георгиевич расскажет о нашей с Эндлунгом миссии, это ничего не даст. Ведь Бенвилд с Каром в том, что с нами случилось, невиновный. Неужто и в самом деле околевать в этом каменном мешке? Я осмотрелся по сторонам. Высокий мрачный потолок, голые стены, совсем пустые. Вдруг, приглядевшись, я увидел, что стены вовсе не пустые. На них были развешаны какие-то непонятные предметы. Я подошел поближе и задрожал от ужаса. Впервые в жизни понял, что холодный пот — не фигура речи, а истинное явление натуры. Непроизвольно дотронулся до лба, и он оказался весь липкий, мокрый и холодный. На стенах в строгом геометрическом порядке располагались ржавые цепи с кандалами — Чудовищные шипастые бичи, семихвостые плети и прочие орудия, предназначенные для бесчеловечных истязаний. Нас действительно заточили в пыточный застенок. Я не считаю себя трусом, но тут у меня вырвался настоящий вопль ужаса. Эндлунг оторвал голову от локтя, сонно замигал, глядя по сторонам. — сказал, зевая. — Доброе утро, Афанасий Степаныч. Только не говорите мне, что оно никакое не доброе. Я это и так вижу по вашей перекошенной физиономии. Я показал дрожащим пальцем на орудие пыток. Лейтенант так и замер с разинутым ртом, не завершив зевок. Присвистнул. Легко поднялся и снял со стены сначала кандалы, потом страшный бич. Повертел и так, и этак. Покачал головой. «Ох, проказники! Взгляните-ка!» Я боязливо взял бич и увидел, что он не кожаный, а совсем легкий и мягкий, из шелка. А ковы тоже оказались бутафорскими. Железные обручи для запястья и щиколоток изнутри были проложены толстой стеганой тканью. «Зачем это?» — недоуменно спросил я. «Надо полагать, что этот кабинет предназначен для садически-мазохических забав», — с видом знатока пояснил Эндлунг. «Каких забав?» «Зюкин. Нельзя быть таким игнорамусом». При ваших-то талантах. Все люди делятся на две категории. Он наставительно поднял палец. Тех, кто любит мучить других, и тех, кто любит, чтобы его мучили. Первых зовут садистами, вторых — мазохистами. Уж не помню почему. Вот вы, например, несомненный мазохист. Я читал, что именно мазохисты чаще всего идут в прислугу. — А я, скорее, садист, потому что ужасно не люблю, когда меня колотят по мордасам, как вот давича. Самые лучшие супружеские и дружеские пары образуются из садиста и мазохиста. Один дает то, что потребно другому. То есть, проще говоря, я вас лупцую и всяко обижаю, а вам это как пряник. Понятно?